Глава вторая. На другое утро священник встал позже обыкновенного. Взглянул в окно. На дворе дождь, теплый, частый, благодатный, льет, как из ведра, и по лужам ходят большие пузыри, предвестники, что дождь разошелся и еще долго не устанет. И в самом деле проливной дождь не переставал идти двое суток, на силу на третье утро к рассвету немножко разведрило. В это же утро на самой зорьке полусонная батрачка разбудила матушку-попадью и, поманив ее за дверь, сказала, что к ним чуть не всем миром нагрянули мужики с церковным сторожем и стоят все на выгонце перед садом и требуют к себе батюшку. На дворе было еще очень рано. На востоке алела яркая полоса зари, и от мокрой травы поднимался довольно густой пар. Все предсказывало ведра. Выйдя на крыльцо, священник увидел церковного сторожа и двух крестьян, особенно настаивавших на изничтожении Пономаря. На всех их, что говорится, лица не было. Эта депутация не дала священнику сделать ни одного вопроса, и все в один голос заговорили. «Беда! Выручай нас, батюшка! Отец Лидор, выручай!» Отец Илеодор так и подпрыгнул. «Что, говорит Свет, и такое? Ой, и не спрашивай, беда неминучая!» — Да что? Что такое? — добивался священник. — Мы ведь тебя не послушались. — Ну? Ну, а могила-то и того. — Какая могила? Что вы городите? — Да Пономарева-то могила и того. Ну? И рассыпалась. — Да ну! Обвалилась. Дождем ее, знаешь, палила, она и провалилась. Священника как варом обдала. — Да вы это... — Твари первозданные, вы это что же такое наделали? — спросил он, собравшись с силой. — Поди вот, бачка бог попутал. — Да что вы сделали-то, варвары? Говорите толком, что сделали? — Что? Знамо вырыли. — Пономаря? Ну, Пономаря же известно. Как его, бачка теперь назад вложить, потому мы уж на это согласны? — А? — священник так и присел. — Дождь и ж заливает совсем. — Пропащие вы теперь люди-братцы. — То и есть пропащие. Вызвали, бачка пожалей, сирот малых. — Да как я вас вызволю? Покрой наш грех. Мы его теперь и всей душой бы назад согласны. Да где взять его? — Где же мертвец-то? Он, бачка у нас весь сохранности был, в болоте, за бугорным мостом. Да ишь, как упалило. Сплыл бают, не весь куда сперла, и не найти. Священник долго думал, мужики молчали. А как вы в этом случае о себе понимаете? Долго ли вы можете насчет этой подлости вашей молчать? Батюшка, да до самого до веку. А село же все разве может молчать? Спросил отец Элеодор, смотря на стариков испытующим взглядом. Вот ты, Христос, смолчит. Не верю. Нет, а ты, отец Элеодор, поверь. Из толпы выскочил серый мужичонка в рваном кафтанишке и, судорожно дергая себя обеими руками за ворот дырявой рубашонки, зачистил. бачка за шкуру-то, за шкуру-то свою, за шкуру свою, батюшка, мир все смолчит!» Священник посмотрел на говорящего. Он был в самом деле словно олицетворение обдерганного крестьянского мира, которому не за что постоять, кроме своей шкуры. и которому потому можно крепко верить, что он о своей шкуре не позабудет.